Чтобы яснее представить вам отношение пашни к переложно-лесной пустоте, приведу несколько цифр из Песовой книги 1577 года, описывающей земли Коломенского уезда. Здесь, на землях монастырских и служилых, поместных и водчинах, пашни, Паханой с лугами числилось 46 тысяч десятин в трех полях, а под перелогом и лесом 275 тысяч десятин. То есть земля жилая, обрабатываемая, составляла шестую долю пустоты. Иначе говоря, из семи десятин обрабатывалась только одна, около 14%. Рассчитывая это отношение по роду землевладельцев, находим, что у служилых водчинников приходила с пашней слугам одна десятина на три-четыре десятина перелога и леса – 20-25%. У помещиков одна на шесть-семь – 12-14%, у монастырей одна на десять десятин – 9%.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 Или побуждений широко и усидчиво разрабатывать лежавшие пред ним обширные лесные пространства пробавляло скудными пахотными участками и, сорвав с них несколько урожаев, бросала их на бессрочный отдых, чтобы на другой целине повторить прежние операции.